Глава 17. Похищение. Вечером, в день провала спасательной миссии, в гостиной особняка собрались почти все его обитатели. Неэль, Микки, Элик, Хорас и Мерку. «И что нам делать?» Микки сидела в белом мягком кресле и, нахмурившись, поглаживала Кусю. После своей болезни, которая оказалась прорывом в ранге, зверек нисколько не изменился – Никто так и не понял, открылись ли у него какие-то способности. Алана сама отказалась. Элика Карасея накрутила на запястье темный потертый браслет. У каждого решения своя цена. Момент упущен, и мы теперь бессильны. Не грустно улыбнулся. «Царство очень далеко от нас, и оно в разы сильнее Олли». «Верно». Хорас сидел на диванчике и попивал хачси из небольшой кружки. «С девочкой беда вышла». Прорыв к ангелу, большой риск, но живут святые девы в безопасности и достатке. Будем надеяться на благополучный исход». «А если у нее не получится?» Микки приняла историю о Аланы близко к сердцу и очень переживала. «Будем верить», — начал Ниэль, подбирая слова, чтобы ее успокоить, но вдруг замер, не договорив. «Мия в белом зале. Я схожу, проверю». Он прикрыл глаза, Устроился поудобнее и в следующую секунду уже очутился в мире снов. На него налетела Мия, обняла и разрыдалась. Что случилось? Сердце неэля сжалось. Она вытерла мокрые от слез щеки, жалобно посмотрела на брата и, глубоко вздохнув, быстро, словно боялась, что ее остановят, проговорила. «Меня хотели похитить. Когда мы со старшей сестрой посетили союз кланов-оборотней, меня усыпили, и, если бы не стражи...» «А где была Диэла?» — процедил Неэль, скрипнув зубами. «Она встречалась с королевой клана лисиц». «Кто это сделал? Их поймали?» «Неизвестно. Они будто исчезли, растворились в воздухе». Нили, мне пора. Сестра заметит, если я пропаду надолго. Будь осторожен». нель покинул мир снов вслед за Мией, открыл глаза уже в гостиной особняка и встретился взглядом с Хоросом. Девочку с чистой душой люди в Святом Квартале называли Святой Девой. Мия пробудила родословную Священной Девы. Как эта раса связана с царством? Почему такие похожие названия? А что случилось? Элика первая заметила его изменившееся настроение, взволнованность и нервные движения. Мию пытались похитить. Что? Внимание всех присутствующих сосредоточилось на нем. Она в порядке, поспешил успокоить он взволнованных подруг. Я не знаю, откуда точно произошло название расы священной девы. Хорос отставил кружку с хачси и мрачно погладил бороду. Существует несколько версий. Самое распространенное — человек, который первым поднялся до уровня бога, был рабом этой расы. Царство построило вокруг него свою религию, поэтому эти фанатики ужасно не любят эту теорию и очень агрессивно на нее реагируют. «Они утверждают, что все было наоборот, и раса священной девы свято поклонялась Богу, это он одарил их таким именем. Твоей сестре очень повезло пробудить глаз неба и стать избранной жизни, иначе царство определенно бы пришло за ней». «Сейчас царство воюет с магиками», — нахмурился Ниэль, «и их союзники Вирды, которые в сфере целительства лишь немногим отстают от храма жизни». Может, это они организовали похищение Мии? Не думаю, что такое вероятно. Не забывай про связь зеленых и красных. Сейчас и магики, и царство активно пользуются услугами контрактников. Это случилось на территории Союза. Похитители незаметно пробрались на земли оборотней, напали и будто испарились. Медленно проговорил Ниэль, анализируя информацию, и пытаясь отыскать хоть какую-то зацепку. На чьей стороне обычно оборотни? Хоть они и ненавидят хвирдов, но в конфликты стараются не лезть. Хорос покачал головой. Нам остается только гадать. Нель кивнул и погладил место ногтя на большом пальце. «Болит?» — заботливо спросила Микки. «Нет». Нель улыбнулся, а затем скривился. «Жалко двойника. Я с таким трудом достал металл бронзового пламени». «А второй ноготь у тебя такой же?» поинтересовалась Элика. «Нет». Нель задумчиво коснулся указательного пальца. «Надеюсь, что его мне никогда не придется использовать». Следующим вечером состоялось собрание особенно бровых, и на нем впервые появился новый член отряда — Йозос. Он рассеянно оглянулся под прицелом любопытных взглядов. «Ты кто? А почему у тебя много шрамов? Как ты познакомился с Неэлем? Сколько тебе лет?» Кора не выдержала первый, набросилась на него с расспросами, и тот от такого напора смутился. Пожалев Йозоса, который, запинаясь, отвечал не в попад, Нель прервал бесконечный поток вопросов. «Знакомьтесь, это брови-шрамы. Йозос из рода Майеров, которые уснули проклятым сном. Он тринадцатый, особенно бровый. Имя подходит». Мия с жалостью смотрела на Йозоса. «Может, тебя вылечить?» «У тебя же живого места на теле нет, а вместо брови два шрама. Наш храм легко все это уберет». Ну, Йозас почесал затылок. «Я не против. Эти рубцы из-за особого обучения рода. Благодаря ему есть шанс стать избранным красного неба. А если не выйдет, то признанным точно получится. Мой отец и дед оба признанные. Но я не хочу идти по этому пути». «Красных усиливает каждая выигранная битва». — кивнула Мия и с осуждением нахмурилась. — признанный умеет усиливать себя болью. Я слышала про методы, когда детей с детства приучают к телесным пыткам. — Такое обучение проходит не каждый ребенок, — поспешно вставил Йозас. — Только некоторые. Среди моих одногодок я один такой. — Все равно это очень жестоко. Мия смерила его строгим взглядом. Йозас неловко опустил взгляд. — Ну, хватит. Нель постучал пальцем по столу. «Лучше представьтесь Йозесу». Ребята спохватились и по очереди рассказали о себе. Когда настала очередь Моры, тот сочувственно посмотрел на Йозуса. «Я не верю Сенату. Майеры не предатели». «Спасибо. Папа говорил о тебе. Он сказал, что ты настоящий воин, очень храбрый и умный, и пророчил тебе судьбу великого военно -начальника. Мора благодарно кивнул, но его лицо не смягчилось, оставаясь все таким же мрачным и суровым. После той бойни, в которой погибла его племянница, он ни разу не улыбнулся. Когда собрание закончилось, и в белом зале остались только Ниэль Илир и и Йерта, последние переглянулись, молча о чем-то договариваясь. К Ниэлю подошла Йерта. «Можешь мне кое-что объяснить по массивам?» «Конечно». «Вот, смотри». Йерта начертила в воздухе звезду и несколько ромбов, потом описала все фигуры пятиугольником, а после — кругом. Она частенько задавала Ниэлю вопросы по массивам и чертила их в белом зале, поэтому все движения были ей привычны. Тут она ткнула в узел, где пересекались линии ромба и звезды. «Вот эти узлы, они же должны включаться в работу первыми, да? Но у меня не получается. Я даже качество кристалла увеличила, чернила свежие приготовила, из лучших трав синего колокольчика, но ничего не помогает. Массив неправильно работает». «Вместо того, чтобы плавно охлаждать предмет до нужной температуры, он мгновенно превращает его в лед». Ниэль с улыбкой слушал ее возмущение. Он с первого взгляда понял суть проблемы, но не перебивал Ерту. «Что я не так делаю?» — наконец спросила она. «Ты сама сказала, что этот узел должен включаться первым». Ниэль скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на нее. «А твой массив — четырехфигурный, с кругом». Поняла. Ерта в восторге вскинула кулак вверх, но сразу же с досадой свела брови над переносицей. Могла бы и сама догадаться. Из-за круга важен интервал. Фигуру этого узла нужно в последний момент начертить и подождать. Она коснулась пальцем подбородка и задумалась, а затем смущенно улыбнулась. «Я потом посчитаю, сколько?» «Посчитай». «Нель!» — она запнулась. «Можно я твоему способу поучу подруг?» Я попыталась учителям объяснить, но они почему-то не видят, что придуманная тобой система намного лучше и проще, чем академическая. Я каждый новый массив сразу раскладываю по твоей теореме. Фигура, чернила и узел. Почему они не могут так же? Зачем все усложнять? Изучать особенности каждого массива отдельно, зубрить, что случится, если заменить какой-то один узел или фигуру. Можно же просто отследить в цепочке. Власть прошлого сильна. Нель поморщился. эта тема до сих пор была для него неприятной и болезненной люди десятки сотни лет заучивают привычный способ и принять кардинальные изменения очень сложно особенно для одаренного почему в голосе ерта слышалось искреннее недоумение потому что одаренный должен быть уверен в своих силах и знаниях это необходимо для развития понимаешь Нель коснулся слепого глаза малейшая ошибка в лучшем случае остановит развитие ядра а в худшем сделает калекой на всю жизнь или вовсе убьет. Наверное, у фениксов получилось бы безболезненно изменить метод изучения профессии. Их мышление намного гибче, чем у жителей республики. Но в Юхе вот такой систематизации в начертании массивов почти невозможен. Поэтому подругам, конечно, помогай, но попроси их быть осторожнее. «А зачем тогда все эти журналы?» — удивилась Ерта. «Я знаю, ты иногда пишешь статьи туда, я все читала». «Мода?» Нель ухмыльнулся. «У Фениксов практика обмена опытом через статьи вполне работает и способствует развитию всей отрасли. У нас же это место для споров и критики чужих работ. Но гибкому уму даже там можно найти немало интересного». «Вроде поняла. Может, со временем у нас получится изменить югху к лучшему? Ладно, я пошла, надо массив этот наконец закончить. Вот мастер Сень, это удивится, пока!» Она помахала ему и растаяла в воздухе. Элир, все это время стоявший в стороне, приблизился к неэлю «Ты нашел?» — без вступлений спросил он. Неэль напрягся и не ответил. «Ты обещал, что позволишь мне их убить». «И выполню свое обещание», — Неэль кивнул. «Но ты все еще слишком слаб. Стань хотя бы мастером». «Так ты нашел?» Элир не отступил и продолжил напирать. «Да». Сеть давно обнаружила их по воспоминаниям тети Равены, Но те, кто это сделал, принадлежат к сильной группировке. Какого они уровня, сколько их? Элир до побелевших костяшек сжал стол. Трое. Ниэль все же решил рассказать чуть больше. Двое метры, один мастер. Поэтому я и говорю, что ты пока слишком слаб. У меня две энергии, я сильнее обычного мастера. Элир упрямо смотрел на него, будто бросая вызов. Вот поэтому я и не хотел тебе говорить». Устало вздохнув, начал Нель голосом, не терпящим возражений. «Ты слишком самоуверенный. Двойная энергия не делает тебя сильнейшим. Даже среди особенно бровых ты не одолеешь и половины». Элир фыркнул. «Не веришь?» Нель ответила ему твердым взглядом. «Съезди к морю, устрой с ним спарринг. Если победишь, я соглашусь с тобой. Но после проигрыша ты подумай вот о чем. Неважно, какой у тебя сейчас уровень. Но важно, во сколько ты прорвешься к рангу мастера. И вместо того, чтобы тренироваться, ты требуешь от меня отправить тебя на смерть. Уходи, Элир. Съезди к море, потом обсудим еще раз. Хорошо. Элир выпрямился и решительно кивнул. Жди. На следующем собрании ты скажешь, кто они такие. И, не попрощавшись, покинул белый зал. Нель вздохнул и потер лицо. Надо сказать море, чтобы не жалел его. Самоуверенность когда-нибудь погубит Элира. Ерта радостно шла по коридору Академии на дополнительные уроки к мастеру Сенти в полной уверенности, что единственная из группы справилась с заданием — начертить массив плавного охлаждения. Она открыла дверь, вошла внутрь и огляделась. Мастер Сенти стоял спиной к ней, склонившись над чем-то. Больше никого в аудитории не было. — А где все? Неожиданно перед глазами все расплылось, и она покачнулась. Ерта упала на бок, сбив стул. Последнее, что она увидела сквозь туманную пелену, как мастер Сенти мельком посмотрел на нее через плечо, а затем вновь отвернулся. Ерта очнулась, открыла глаза и на секунду подумала, что ослепла. Было очень темно. Она запаниковала и попыталась сесть, но, ударившись обо что-то лбом, поняла, что лежит в деревянном ящике. «Пустите!» — Ерта закричала и застучала по крышке. Никогда раньше она не чувствовала такого ужаса. Когда первый страх схлынул, Ярта заметила, что в ящик иногда попадает свет. На уровне ее глаз было небольшое отверстие. Она, часто дыша, смахнула волосы со вспотевшего лба, постаралась успокоиться и прильнула к щели. «Я еду? Трава, дорога, это повозка. Меня украли, да?» Ерта не выдержала и разрыдалась, бормоча сквозь слезы, обрывочные фразы «Не надо, пожалуйста!» Через несколько минут она сумела взять себя в руки и решила проверить, все ли забрали похитители. Коснулась указательного пальца правой руки, но кольца на нем не было. Затем Ерта быстро залезла в складки одежды и с облегчением сжала карту сонного царства, порадовавшись своей привычке хранить ее в потайном кармане, как самое дорогое сокровище. Прислушавшись и убедившись, что телега, поскрипывая колесами, продолжает ехать, она вытащила карту, и когда сквозь щель в ящик проник тонкий луч света, всмотрелась в круг. «Прошу, помоги!» Ерта бросилась на грудь Нелю и разрыдалась. «Тихо, тихо, успокойся. Что случилось?» Его спокойный голос привел ее в чувство. «Меня украли!» «Так, вздохни поглубже. Откуда украли, кто и как? Расскажи все по порядку». Потребовал Ниэль, приобнял Ерту за плечи и помог сесть на материализовавшееся кресло. «Значит, столичная академия», — констатировал Ниэль, угрюмо выслушав рассказ. «Оттуда тебя умудрился похитить мастер Сенти. И сейчас тебя в повозке куда-то везут, да?» «Да». «В какой день тебя похитили?» «На следующий после собрания». «Два дня», — пробормотал Ниэль. «Ты пробовала использовать энергию?» Ерта замерла. Нет, она покраснела. Ничего. Думаю, ты не сможешь воспользоваться силой. Так, а почему за два дня никаких вестей? Академия не позволила информации о происшествии просочиться наружу. Вот уроды. Тебя везут в повозке. Ты можешь видеть дорогу, да? Через узкую щель, кивнула Ерта. Можешь сейчас вернуться и посмотреть, что там за дорога и трава. Постарайся запомнить побольше. Нель улыбнулся. И не бойся, мы тебя вытащим. «Спасибо!» — на глазах у Ерты вновь выступили слезы. Она прикрыла веки и испарилась. «Что за херня?» Нель сжал зубы. Он вышел из мира снов и связался со всеми церберами, запуская гигантский механизм сети. Но обнаружить ничего не получилось. Даже получив описание дороги и растущих вдоль нее растений от Ерты, они лишь немного сузили область поиска. Каждые полчаса-час Ниэль и Ерта встречались в мире снов и разговаривали. Никого больше они не приглашали и решили не поднимать панику среди особенно бровых. В редкую свободную минуту, когда Ниэль в одиночестве отдыхал в гостиной, к нему подошла Элика и прямо спросила. «Что случилось?» «Ничего». Он покачал головой. «Ты врешь?» Ниэль устало вздохнул и горько ухмыльнулся. «Зачем тебе?» «Я хочу знать». Она твердо посмотрела на него, вытащила из кольца стул и села напротив, всем своим видом показывая, что без ответов не уйдет. Ерту похитили. «Как?» — Элика широко распахнула глаза, закусив губу, но быстро справилась с эмоциями. «Что-нибудь известно?» «Нет». Нель покачал головой и рассказал все, что выяснила сеть. «А дедушка знает?» — поинтересовалась Элика, выслушав его. «Да». Нель кисло улыбнулся. Но что он может сделать? А почему ее везут в повозке? И как вообще умудрились и столицы украсть ученицу столичной академии, куда смотрели стражники? Ее везут обычные люди, а не одаренные, потому и в повозке. Тень легла на лицо Неэля, и сеть из-за этого работает в холостую. В огромной республике отыскать неодаренного, направляющегося куда-то на повозке, это как искать иголку в сарае с сеном. И стражники не могут ничего сделать по этой же причине. Контроль над одаренными силен, но обычных людей ни во что не ставят, поэтому за ними и не следят. Ниэль с досада ударил по подлокотнику кресла. Опять их деревянное мышление. Думаю, что Ерта не одна такая, и похитители не в первый раз проворачивают подобную операцию. Вывозят одаренных и талантливых детей, а дальше стирают память и воспитывают заново. И что нам делать? Элика подскочила и обеспокоенно прошлась по комнате. Ждать. На следующий день Ерта заметила кое-что примечательное. Заяц с длинными ушами, розовый и зеленым хвостиком. Он словно почувствовал, что его кто-то заметил и сразу же убежал. Очень быстро. «Молодец!» — Нель широко улыбнулся. «Это поможет нам. Продолжай следить». «Поняла». Ерта воодушевленно кивнула и испарилась. По описанию удалось узнать название животного. Зеленоухий заяц. «Почему зеленоухий?» У него же хвост зеленый, а уши розовые. Элика стояла рядом с Неэлем, пока тот отмечал на большой карте республики места обитания этих животных. Сейчас не время думать над этим. Нель выпрямился. Есть десять дорог, которые проходят недалеко от зон с зайцами и ведут из югхи. И по девяти можно добраться до Федерации Черной розы. Необходимо туда направить людей. Связавшись с первым, Неэль понял, что не все так радужно. Во-первых, его церберы, как владельцы собственных территорий, не могли нарушить некоторые границы. Это сильно бы напрягло кланы и ордена, что базировались в тех областях. Границы Югхи с Черной розой, богатые и полная торговых городов территория. Церберы Ниели почти не имели там влияния. Во-вторых, после бегства громового у Ниэля вместе с первым осталось девять высших абсолютов, и часть из них не могла уйти из-за сложной обстановки на своих землях. В итоге у Ниэля получилось отправить людей только в семь мест. Из них лишь четверо были церберами, а остальные — их сильнейшими подчиненными ранга начального или среднего абсолюта. Еще в три места дорога была заказана. Спустя несколько часов Ниэль сидел в белом зале. Тут же были Элика и Сора и Мора. «Нужна ваша помощь», — начал Ниэль. «Ерту похитили». Подождав, пока бурная реакция утихнет, он продолжил. Требуется срочно установить слежку за тремя дорогами и проверять каждую повозку. Я отправлю вам по два мастера, абсолютно всех прекрасно знают и не пустят. И с мастерами-то возникнут сложности, но если они замаскируются и будут сопровождать вас, то все получится. Ваше задание — находиться рядом, а они через линзы помощи просмотрят каждую повозку, в бой не вступайте. На крайний случай используйте револьверы. Они защитят и от абсолютов. «Дороги находятся в ваших префектурах, добраться будет несложно, справитесь?» «Конечно!» Исура ответила за всех. «Мы сделаем все, что в наших силах!» «Вполне возможно, что украли не только Ерту, поэтому будьте осторожны, не лезьте на рожон!» Мора поздно ночью выбрался из кровати и через окно вылез наружу. Он жил в небольшом общежитии вместе с остальными учащимися военной академии. Мора знал, что его могут не отпустить, и решил сбежать, хоть и понимал, самовольство могло в будущем отразиться на личном деле. Пробравшись мимо нескольких охранных пунктов, он ловко перелез через высокий забор, не используя энергию, чтобы не потревожить охранные массивы Академии. Отряхнул ладони и, ухмыльнувшись, подумал, «А вечно липкие руки — не такая уж и плохая вещь». Мора спрятался за ближайшее дерево, огляделся и ринулся вперед, скрываясь в тени веток. Академия располагалась в небольшом лесу, и чтобы добраться до ближайшего города, нужно было бежать несколько часов подряд, не попадаясь никому на глаза. Выбравшись из леса, Мора накинул капюшон и направился к ближайшей деревне. Ему нужна была лошадь. Когда он искал подходящего скакуна, раздался удивленный возглас. «Мора?» Позади стоял Элир. Мора растерялся, не зная, что сказать. Договоренность о спарринге совсем вылетела у него из головы. «Ты куда?» — Элир смотрел с подозрением. «Убежать хочешь?» «Я... Мора собирался соврать, но не смог. Вспомнил свою племянницу, Катри, и не смог. Я тебе попозже все объясню. Ищи лошадь, поедем вместе». «Понял». Элир серьезно кивнул, видимо, что-то увидев в его глазах. Они купили не только двух лошадей, но и деревянную карету. Мора рассказал обо всем Элиру в дороге. Тот, дослушав до конца, зло сплюнул и прорычал. «Почему они мне не сообщили? Я ее брат!» Мора, полухо, слушая ругательства Элира, внимательно осматривал округу, выжимая из лошадей все силы. Сейчас они были совсем рядом с границей, но до конечной точки, ущелье Тис, через которое проходила одна из десяти дорог, было невозможно добраться из-за горных хребтов. «Куда мы едем?» Спросил Элир, немного остыв. «До ближайшего города, Сотри. Оттуда возьмем птицу и полетим до Митрид, А после доберемся телепортом до города Исха и там встретим мастеров Ниэля. С ними уже доберемся до ущелья Тис». Понял. Голос Элира все еще был мрачным. «А как мы...» Он запнулся и после небольшой паузы потянул Мору за рукав. «Смотри, туда!» Мора проследил за направлением взгляда Элира и увидел приближающуюся белую точку. «Это птица, и большая», — констатировал Элир. «Нет, это не птица», — пробормотал Мора, активировал свой глаз, вглядевшись вдаль, и прошептал изумленно. «Это он». Над ними зависла гигантская белая летучая мышь. Элир остановил карету у обочины дороги. «Бах!» Сверху кто-то спрыгнул и взметнул столб пыли. «Привет!» К морю подошел пожиратель, широко улыбаясь, и посмотрел на Элира, который целился в него из черного револьвера. «Не бойтесь деть!» Он ловким плавным движением вытащил из кольца кусок мяса и отправил в рот. «Я заметил вас сверху и решил, что вам не помешает помощь. Вы ж знаете, где хозяин?» «Ах да, вот, держи, это твое!» Пожиратель достал из кольца револьвер моры и протянул ему, сверкая острыми как нож зубами.